Мы останавливаемся во дворе общежития Ханса. Оно находится возле самого феллет парка Светит солнце, мимо проносятся машины, звонят колокола, люди покупают газеты и молоко в маленьком магазинчике. В общем, повсюду бурлит жизнь, но на душе у нас черным черно. «Они будут здесь через минуту», — говорит Тильте. «Никто вас никуда не увезет», – заверяет нас Ханс. «Наверное, в каждом человеке живет несколько разных людей. Во всяком случае, в душе моего брата определенно живет защитник. Он проявляется нечасто, но если доходит до дела, что-то включается, и все приходит в движение». Самый дорогой ресторан города Фина. Находится в порту и называется «Свумпуклен». И пару раз Хансу случалось проходить мимо вместе с одной-двумя девушками, которые вечно стремятся с ним прогуляться. Тут из ресторана выходят трое или четверо молодых людей, которых вдруг посещает мысль, что блестящим завершением идиллических выходных на природе Среди исторических памятников и после замечательного обеда из пяти блюд с недурным вином могла бы стать резня нескольких аборигенов, а тут им на пути как раз попадается Ханс с девушками. Но в тот момент, когда они переходят в атаку, мой брат совершенно меняется. Застенчивый, добрый молодой человек, которого все мы знаем и любим, куда-то исчезает, а на его месте возникает стихийное бедствие – И вот уже парочка джентльменов купается в луже, еще один валяется на велосипедной стоянке, а четвертый очень быстро исчезает в облаке пыли. Именно эта сторона Ханса сейчас и проявляется. Но Тильта качает головой. Нужно, чтобы ты оставался на свободе, говорит она. Тут все мы замолкаем, никто ничего не говорит. Все мы понимаем, что нам придется расстаться, и будет нелегко. Мы молчим, и в этой тишине меня посещают кое-какие мысли о нас Стильте и Хансом. Я ничего не имею против родителей, даже наших, но если бы взрослым положено было сдавать экзамен, прежде чем им разрешалось бы завести детей, то многие ли выдержали бы этот экзамен, Если честно. А если бы кто-то из них издал его, то с какой оценкой? Что касается наших родителей, то тут вот какое дело. Хотя Тильта и утверждает, что в моем воспитании нет никаких дефектов, которые нельзя было бы исправить за пару лет в колонии для малолетних преступников, и лет за пять у психотерапевта. Мне все-таки кажется, что если бы ему удалось сдать этот экзамен, то исключительно потому, что экзаменационная комиссия отнеслась бы к ним с состраданием. Но с братьями или сестрами все как-то совсем по-другому. Это трудно объяснить. И тут вот, сидя в карете, я вдруг что-то почувствовал. И, конечно же, Тильта в этот момент посмотрела на меня. Свою любовь следует употреблять с большой осторожностью. Это слово губительно действует на скорости силу крученного удара, внутренней частью стопы. И тем не менее я вынужден его здесь использовать, потому что это действительно подходящее слово, когда произносишь его, дверь немного приоткрывается, и ты вдруг чувствуешь, что такое свобода. Чтобы стало совершенно ясно, что я имею в виду, я хотел бы вкратце рассказать вам, как мы обнаружили, что любовь и дверь как-то взаимосвязаны. На самом деле это Тильты обнаружила, и произошло это у нас дома на кухне. Не знаю, как все устроено в вашей семье. У нас дома мы обычно встаем очень рано потому что надо сделать много бутербродов на весь день, потом у нас очень много уроков и очень много домашних заданий, а потом мы подолгу играем в футбол, и в наш дом приходит очень много людей, ведь отец и мать по очереди работают во всех трех церквях островов. Вот почему в будние дни возникает ощущение, что свирепствующий над категатом ураган Лулу решил навсегда поселиться у нас в доме, Но время от времени ветер вдруг стихает. Обычно это выпадает на пятницу или на субботу, и нас неожиданно настигает полный штиль. В такие дни возникает хрупкое ощущение, что мы одна семья, и что это вовсе не миф. И когда такой момент настаёт, мы обычно оказываемся на кухне. И вот в один из таких дней мы это и обнаружили». Отец как раз собирался готовить ужин. Он утверждает, что приготовление еды для него – лучший отдых, хотя сам процесс со стороны скорее напоминает рабочий день на бойне, к тому же на условиях сдельной оплаты. Он утверждает, что сам при этом, веря каждому своему слову, что готовит то, что готовили на самом дальнем краю Финне в доме его детства в Северной Гавани – о которой он говорит как о благословеннейшем, прекраснейшем и счастливейшем месте на земле, хотя нам детям довелось пообщаться с его матерью, нашей бабушкой, которая умерла, по-видимому, от застоя желчи. Мы бывали у нее в гостях, и поэтому можем со всей ответственностью исключить малейшую возможность, что она когда-либо умела готовить. И тем не менее отец при помощи пресса для мясного рулета Приспособление для изготовления сосисок в тесте и рецептов средневековых блюд старого Финя, может сотворить нечто, что многим людям приходится по вкусу. И вот как раз сейчас, когда разворачивается то, о чем я собираюсь рассказать, он готовит утиные бедрышки и студен из ножек, которые по твердости может соперничать с лучшими строительными блоками. Мама... Сидит за столом, вооружившись кусачками, паяльником, часовой лупой, компьютером, микрофонами и осциллографом, собирая устройство, которое должно срабатывать на звук знакомого голоса и открывать кладовую в подвале. Слева от нее на диванчике устроился Ханс с атласом звездного неба. Рядом с ним сидит Тильте, наблюдая за всеми нами. Под столом лежит Баскер который дышит так, будто у него астма, но астмы у него нет. Потребление кислорода у него, как у борзой. Ему просто нравится слушать собственное дыхание. А на лучшем месте сижу я. И если вы представляете меня маленьким, тощим и застенчивым, озабоченным исключительно тем, как внести свой вклад в хорошее настроение, то вы весьма недалеки от истины. То есть... Это один из тех моментов, когда ты начинаешь верить, что у тебя есть семья. И тут происходит нечто, что на первый взгляд кажется вполне безобидным. Мама настраивает компьютер, чтобы он опознавал ее и наши голоса, и напевает начало песенки в дождливый понедельник на Way". Примечание Way" «Улица одиночества», Английский датский. Конец примечания. Это одна из любимых маминых песен. Она очень любит Баха и Шуберта, но до глубины души ее может растрогать лишь соли ту девай. Так что мы с самого детства сроднились с этой вечно мелодией. Но если ты к чему-то привыкаешь, то начинаешь воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. Поэтому все семейство слегка вздрагивает, когда Тильте внезапно задает вопрос. «Мама, а эта песенка имеет какое-то особое значение для вас с отцом?» В кухне воцаряется тишина. Мама откашливается. «Когда мне было девятнадцать лет, моя подруга Бермуда, которую вы прекрасно знаете, Уговорила меня поучаствовать в ежегодном конкурсе талантов в гостинице «Фина». Я готовилась к конкурсу три месяца. Наступил великий день, мы с Бермудой отправились туда вместе. Я вышла на сцену в маленькой шляпке-таблетке и запела «В дождливый понедельник на Соли давай При этом я еще и исполняла танец, который сама придумала. Освещение было довольно ярким. Так что только посреди последнего куплета у меня возникло подозрение, что это вовсе не конкурс талантов. Но лишь когда я закончила петь, я поняла, что в зале одни священники, и я попала на ежегодный съезд пасторов североютландского Амта. Пару минут мы выдерживаем благоговейное молчание, и тут рот открывает тильты. «Надеюсь, к Бермуде ты приняла соответствующие меры?» «Я собиралась», — ответила мама, — «но мне помешали. Ко мне подошел ваш отец. Я тогда в первый раз его увидела». «И что он сказал?» — спрашивает Тильта. Мама ставит паяльник на подставку, откладывает в сторону моток оловянного припоя, снимает с головы лупу. «Он рассказал мне...» говорит она, «как мне будет хорошо, как удивительно будет наша с ним жизнь». Тут мы на мгновение замираем. Мы понимаем, что так оно и было. Это так похоже на отца. Он считает, что проявляет великое христианское сострадание, объясняя людям, что их ждет большое счастье, если они поближе с ним познакомятся». И тут мама встает, медленно подходит к отцу. «Надо отдать ему должное, он краснеет. Так что все-таки, чтобы мы там не думали и чтобы там многие из нас не говорили, у него еще осталась какая-то совесть. Он смотрит на маму. Студню угрожает полное забвение. И знаешь, Константин, — говорит мама, — ты оказался прав». Потом она целует его. С одной стороны, ужасно неловко присутствовать при этом, с другой стороны, можно утешать себя тем, что хотя бы нет посторонних. До этого мгновения все было более или менее нормально и под контролем, и вполне в рамках того, что при благоприятных обстоятельствах можно увидеть во многих других семьях на Фина, Но в тот момент, когда мама отступает на несколько шагов, собираясь вернуться к своим занятиям, на сцену выходит Тильте. Прислушайтесь. То, что происходит потом, трудно объяснить, но это как-то связано с тем, что на мгновение все мы в шестером прислушиваемся ни к словам, ни к тому, что происходит а к тому, что на самом деле скрывается за всем происходящим. И когда мы прислушиваемся, наступает несколько завораживающих секунд, когда все парит, дом, аисты на крыше, кладовая, даже свиной студень становится невесомым, и вот в этой невесомости и приоткрывается дверь. Долго такое состояние длиться не может». Глубокие чувства — это все равно, что утренние пробежки, в форму приходишь постепенно. Так что мама садится, папа снова возвращается к утиным Ханс обращает взор к звездам, а у Баскера случается новый приступ астмы, и наваждение проходит. Но если ты заметил, что происходит... «Если ты хотя бы на мгновение прикоснулся к любви, ты никогда этого не забудешь!» Вот об этом я и вспоминаю во дворе общежития Ханса, осознавая, как хорошо иметь брата и сестру, а Тильте смотрит мне в глаза. И тут мы слышим звук двигателя. Это микроавтобус с тонированными стеклами, И еще до того, как он въезжает во двор, мы пригибаемся. Машина останавливается позади нас. «Они не знают, что мы в карете», — шепчет Тильте. «Они думают, что мы приехали на такси». Она права. Три человека, вышедшие из машины, равнодушно окидывают взглядом карету и исчезают в общежитии. Впереди идут мужчина и женщина» полицейские в штатском. Летом два раза в месяц по пятницам с парома, приходящего на Фина, кроме неизменных шестисот туристов, на берег сходят два полицейских в штатском для усиления полиции острова, и среди шести сотен туристов этих полицейских видно за версту невооруженным глазом, словно парочку древесных лягушек на половинке рыбной котлеты. Так что и сейчас мы не сомневаемся в том, что это полицейские. Честно говоря, этого мы и ждали. А вот что удивляет, так это дама позади них. Это Бодиль Бегемот, глава администрации муниципалитета. Мы тут же вылезаем из кареты и оказываемся у черного микроавтобуса. Вот еще одно преимущество братьев и сестер. Когда доходит до дела... Все сыграны и знают свое место в команде. Мы открываем дверь. Это автобус на семь человек. Сзади проволочная загородка для перевозки собак. Перед пятью сиденьями в кармашке засунута по бутылке воды. «Они заберут Питера, Баскера и меня», — говорит Тильте. «Иначе и быть не может. Так что тебе, Ханс, надо уезжать отсюда. Отправляйся к кому-нибудь из друзей» и ложись на дно. Нас с Петрусом они всерьез не воспринимают. Они думают, что мы дети. Нам проще будет разобраться в том, что происходит. Все мы понимаем, что иначе быть не может. Ханс садится на козлы, он весь кипит от бессилия. Взглянув на нас в последний раз, он щелкает языком, и карета уносится прочь.